Глава тридцать девятая «Повторяю, я понятия не имею, о чём вы говорите!» Макмиллан попытался освободить ворот рубашки из пальцев демона, но Раум в ответ сжал их сильнее. Ткань затрещала, а доктор захрипел. «Таисия!» — взмолился он, обращаясь к Анхелос. «Но «Ну, хоть вы скажите вашему свихнувшемуся другу! Я с самого начала предупреждал, что не специалист по оборотням. Все мои предположения носили теоретический характер. Раум. Анхелос сложила руки на груди и с укором посмотрела на демона. Нельзя же так. Доктор Макмиллан — специалист с мировым именем. Да мне плевать, какие заслуги у этого проклятого расиста. Взорвался он. Я хочу знать, почему он солгал мне и почему живет напротив Дженни. вообще-то С достоинством отозвался доктор. «Это мой дом. Я живу здесь уже более 20 лет. А ваша подруга начала ходить к моей соседке всего неделю назад. По вашему мнению, я предвидел ее появление за 20 лет и поэтому купил здесь жилье? И мне крайне неприятно слышать обвинения во лжи. У вас есть какие-нибудь доказательства?» «Раум, отпусти его», — строго сказала Тася. Он действительно живёт здесь много лет, подтвердила молчавшая у двери Кари. Миссис Дэвидсон вспоминала, что доктор купил дом в тот же год, что и она. Ох уж эти добренькие Анхилас и волчится туда же, чтобы он ещё раз взял на допрос с пристрастием женщин. На хрена он вообще их сюда за собой потащил? Ты знаешь, Мактула, — спросил Раум, встряхнув доктора-расиста для улучшения памяти. «Хм, Мактулы? Степной клан, кажется. Не имел счастья быть знакомым ни с кем из него». Раум выругался, выпустил многострадальный воротник и швырнул оборотня на диван. «Ладно», — с угрозой пообещал он. «Я сделаю вид, что поверил. Но помни, я знаю, где ты живёшь». «Если окажется, что ты солгал...» «Избавьте меня от этих сцен в духе разборки крёстных отцов!» Возмущённо запыхтел Макмиллан. «Ещё одна угроза подобного рода, и я не постесняюсь заявить в полицию. Даже на таких, как вы, есть у права, господин Дефаркалонен!» «Он прав», — с упрёком сказала Тася, когда они покинули дом доктора. «Это было грубо, Раум», — «тебя не спросил». Демон выругался и сплюнул. «Ну что, теперь к Мактулу?» — уточнила Кари. «Я иду к Мактулу, а вы по домам». «Что?» — хором возмутились обе девушки. «Мне не нужны душеспасительные речи под руку, когда я обрабатываю клиента». «Но я ничего не говорила», — попробовала возразить Кари. «Ты была». «Когда запугиваешь, присутствие женщин только мешает». Чистая правда, между прочим. «Но так же нельзя! Дженни — моя подруга!» «Всё, девочки!» — зло скомандовал Раум. «Цирк окончен, все свободны. Если потребуется ваша помощь, я просигналю». И больше не слушая возражений и возмущений, плюхнулся за руль и втопил педаль газа. «Время. Если поторопиться, можно перехватить доктора в клинике. а если нет, Что же, это хороший повод наведаться к лгунишке в гости. Дверь, ведущая из подвала, была предсказуемо заперта. Однако Дженни справилась с ней, отыскав среди инструментов в подсобке лом, покрытый облупившейся красной краской. «Выглядит так, словно Мактул спёр его с щитка пожарной части», сообщила Анализе, взвешивая в руках находку. «Хорошему оружию нужно хорошее имя». «Нарекаю его аргументом». С этими словами она протянула своей спутнице металлический пруд. Лиза вздрогнула и отшатнулась. «Зачем это?» «Защищаться», — терпеливо сказала Дженни, чувствуя, как в душе снова нарастает раздражение против этой овечьей покорности. «Ну, бери же! Лишним не будет!» Выход из подвала располагался в темном чулане. Дженни приоткрыла дверь и прищурилась. За несколько дней заключения глаза отвыкли от дневного света. «Давай, свобода уже близко!» Подбодрила она свою спутницу и шагнула наружу. Низкое угрожающее рычание раздалось, когда они добрались до гостиной. Звук был негромкий, но до того жуткий, что все волоски на теле мгновенно встали дыбом. Волчица в душе заскулила в страхе, подсказывая, что с этим зверем ей вряд ли справиться. Стой! Рявкнула Дженни на Лизу, отпихнула ее за спину и отступила, выставив перед собой лом. Взгляд метался между шкафами, креслами, полками. Где он? Откуда ждать нападения? Зверь появился внезапно, словно соткался из воздуха. Крупный, просто неприлично огромный, втрое больше любого нормального оборотня. Мощные лапы спружинили о пол. Волк припал к полу, оскалился и зарычал. Дженни ещё попятилась, потрясённо разглядывая это чудовище. «Богиня, откуда он взялся, такой огромный?» Сначала она обмерла от ужаса, подумав, что перед ней сам Мактул в его зверином обличии. Но от волка пахло иначе. Нет, запах Мактула тоже ощущался, но так, как ощущается запах близкого родственника, живущего под той же крышей. «Здравствуй!» пробормотала она, не отводя взгляда от хищника. «Ты оборотень, да?» Тут её осенило. «Ты любовник, Мактула? Знаешь, чем он занимается?» «Нет, не любовник. Что-то было не так в его запахе». «Неправильно. Не так, как должно быть у нормального оборотня». Зверь раздражённо хлестнул хвостом и снова зарычал. «На этот раз не так громко, но не менее угрожающе». За спиной в панике заголосила Лиза. «Заткнись!» — бросила ей Дженни, продолжая играть в гляделки. Появилось пугающее ощущение, что стоит ненадолго отвлечься, как волк бросится. И сколько девушка не вглядывалась, она не могла рассмотреть и искры разума в темно-каре вполне человеческих глазах. И тут Лиза не выдержала. Истошно взвизгнув, она отшвырнула металлический пруд и помчалась по коридору. Зверь мгновенно отреагировал на убегающую добычу. в два прыжка нагнал, опрокинул скулящую от ужаса девушку и прижал к полу. Оскаленная пасть зависла над горлом. Лиза еще раз взвизгнула и потеряла сознание. «Бежать! Сейчас, пока еще не поздно, пока волк полностью увлечен человеческой девушкой!» Дженни нерешительно покосилась на выход за спиной, даже шагнула в сторону двери. «Чем она может сейчас помочь Лизе? Нужно бежать, привести помощь!» И тут её осенило, что же было не так в запахе зверя. Он не пах человеком. Совсем. Любой нормальный оборотень пахнет собой сразу в двух ипостасях — звериной и человеческой. Исключения возможны только если одна из твоих сущностей недоступна. Как Дженни раньше, до того, как проснулась её волчица, пахло только человеком. А это значит... Это значит... Мономорф. оборотень, в котором остался только зверь. С рождения, иначе он не вырос бы таким огромным, сильнее, быстрее, умнее и опаснее любого обычного волка, умеет регенерировать не хуже обычного оборотня. Но при этом дикий зверь — неполноценное, но смертельно опасное существо. «Надо бежать, привести помощь, но нельзя бежать», потому что Лиза, глупая, недалёкая, по овечьей покорная Лиза, остаётся здесь, во власти хищника. Что же делать? Дженни перехватила лом. Металл скользил в неприятно вспотевших ладонях. Эй, ты! Отвали-ка от неё, урод! Он всё-таки опоздал. Доктор Мактул ушёл 15 минут назад, прощебетала хорошенькая медсестричка за стойкой регистратуры Стрельнула глазками и нагнулась, демонстрируя содержимое декольте. «Может, смогу вам чем-нибудь помочь?» Раум с трудом сдержался, чтобы не рявкнуть. «Прикрой буфера!» С досадой. «Рявкнул бы, если бы не одна мысль». «Можете». Он улыбнулся своей фирменной обаятельной улыбкой. «Мне очень нужно его найти». «Не подскажете домашний адрес». «Но по инструкции нам запрещено!» — начала была девушка. «Пожалуйста!» — проникновенно продолжил демон, одной рукой поглаживая тонкие пальчики, а второй выкладывая на стойку монеты. «Вопрос жизни и смерти!» Можно было действовать через службу безопасности, но так получилось быстрее. Адрес оказался в пригороде, не меньше часа езды. На северо-востоке, где болотистая местность плохо подходила для одноэтажной застройки. Не трущобы, просто малонаселенный и непопулярный район. Раум выругался, прикинул, не взять ли с собой охрану, и решил, что не стоит. Он до сих пор так и не выяснил, кто именно из секьюрити стучит отцу. Поэтому нахрен лишних свидетелей. Да, он слаб после ФМЛ и двухнедельного голода. Но не настолько же, чтобы не справиться с обычным оборотнем.